«Пожалуй, что нет». Соглашаюсь я и отвожу взгляд в сторону. Вики поворачивается ко мне. Лицо ее лишь наполовину возвышается над неровным горизонтом моих колен. Лицо расстроенное, но готовое сменить это выражение на другое. Счастливое. «Ну так что ты думаешь?» «Ничего». «Я улыбаюсь» отвращение мое выдыхается, оставляя после себя лишь легкую слабость, в голову приходят простые слова. «Ты не можешь...» Однако окончания этой фразы у меня нет. «Ты не можешь чего?» Танцевать? Летать? Петь арии? Управлять чужими жизнями? Всегда быть счастливым? «Почему было так важно сказать мне об этом сегодня?» Спрашиваю я рисковато, но дружелюбно. «Ну, просто я терпеть не могу секреты. А этот сидит во мне уж не первый день. И если бы я подождала чуть дольше, ты мог почувствовать себя так хорошо, что мне просто не удалось бы сказать тебе ничего из страха испортить весь день. Я могла и в дотройте сказать». Но это было бы ужасно. Вики рассудительно кивает, выпячивает подбородок, показывая, что, услышав собственные слова, не может не согласиться с ними всей душой. А так у тебя будет время все обдумать. Спасибо, что заботишься обо мне. Говорю я, сожалея, впрочем, о том, что она столь расточительна по части секретов. Ты же мой старый партнер. Разве нет? Вики хлопает меня по колену и озаряется улыбкой, которая все это время хотела меня порадовать. Улыбку ее мне видеть приятно, несмотря ни на что. Кто-кто? Мой старый партнер, так я называла папу, когда была совсем крошкой. Я немного больше, чем партнер. По крайней мере, был. И хочу быть. И мне немедля приходится вступить в борьбу с дурацкими слезами, поднимающимися точно паводок к моим глазам. В некоторых из дел сердечных чистой прибыли не бывает. Уж поверьте знающему человеку. «Ну так ты и будешь», — говорит Вики. «Но разве мы не можем оставаться при этом еще и друзьями?» Мне хочется быть твоим партнером. Вики напечатлевает на моей холодной щеке поцелуй, большой и неубедительный. Небо надо мной скручивается и рвется. Я чувствую, как на лицо мне падает первая большая капля грозы, давно уже ждавшая этой минуты. Уэйт Арсено, веселый, коротко стриженный дяденька, широко раскрытыми глазами, квадратным лицом жителя равнин и сердечным смехом. Я узнаю его мгновенно. Он сотни раз брал с меня деньги на девятом съезде с джерсийской платной магистрали. Уэйд меня не узнает. Человек он не крупный, лишь ненамного выше Линнетт, Однако предплечья у него оказываются, когда он закатывает рукава рубашки цвета хаки, чтобы помыть руки в раковине, мускулистыми и загорелыми. Помыв, он протягивает мне мокрую ладонь и с лукавой улыбкой сообщает, что сидел у себя в подземелье дьявола, подчиняя для Лина сковородку, на которой она привыкла печь голландских малышей, ее любимый пасхальный десерт». Приведенная в совершеннейший порядок сковородка Стоит на разделочном столе Он совсем не таков, как я ожидал Я предполагал увидеть жилистое Поглядывающее на меня искоса Маленькое ничтожество Что-то вроде владельца оружейного магазина С выцветшими татуировками Голые бабы на чахлых бицепсах Яркого ненавистника негров а увидел человека, смахивающего на дурной стереотип из тех, что загубили, да, наверное, мою писательскую карьеру, хотя она, скорее всего, и так пошла бы прахом. Мир вообще более обаятелен и менее драматичен, чем готовы признать писатели. Пару мгновений мы с Уэйдом просто стоим, точно двое глухонемых, и смотрим, на радикальную в ее утилитарности сковородку, затрудняясь найти тему, с которой можно начать разговор. «Ну, как вы до нас доехали, Фрэнк?» с бесцеремонной сердечностью, спрашивает Уэйт. «В его характере ощущается твердость первопроходца, мгновенно дающая тебе понять. Вот достойный доверия, привлекательный человек» обладатель надежных приоритетов и вечного огонька в глазах, говорящего «Я всегда жду, что кто-нибудь, и, может быть, ты, скажет мне нечто, способное сделать меня до крайности счастливым. И мне, поверь, ничто не доставило бы большего удовольствия. Через Пембертон и Бамбер, Уэйд, один из моих любимых маршрутов». «Хорошо бы как-нибудь взять байдарку до спуститься по ран коокка. В Африке, наверное, есть места похожие на здешние.